Глава 13. Клавдия Петровна караулила Данилова на углу Чехова и Настасинского. — Пошли, — сказала она энергично. прошу тебя, прими виноватый вид и глупый. Мне во всем поддакивай. — Какие ты сегодня? — даю голову на течение. Но дома ты не ночевал, а? Я свижу. Другая женщина на моем месте тебе знаешь, что бы сделала. «Хорошо, я молчу. Ты читал про синего быка?» «Чего?» — удивился Данилов. «Я говорю, ты про синего быка сегодня в труде читал? Я тебе потом расскажу». Все обошлось быстро и без волнений. Правда, дверь опять открыл обаятельный пират Ростовцев, окончивший два института. Ручку Клавдии поцеловал, убрав на мгновение изо рта Федоровскую трубку с мохорочным табаком, Попугай на его плече сидел нынче не зеленый, а синий, клювом был крючковатье и злее прежнего, да и сам ростовцев, казалось, осунулся в ночных злодейских делах. Народу в прихожей стояло мало, день сегодня был назначен не регистрационный, а конфликтный. На этот раз внутривую шапку Данилов корыту не пристроил, а с ней в руках подошел к столу хлопобудов. У передвижников вроде бы... Все просители имели шапки в руках. Тут Данилов увидел, что Хлопобуды и Облаков, в их числе, Клавдию Петровну не то чтобы боятся, но уважают. И было заметно, что она для них человек свой. Ей тут же восстановили очередь. Расстались Хлопобуды с Даниловым хорошо. У Ростовцева вблизи дверей на плече сидел вместе с попугаем, теперь хомяк. Данилов хотел пройти от Ростовцева подальше. А Клавдию к румяному пирату так и притянуло. Данилов чувствовал, что он Клавдии мешает, но куда ж ему было деваться? «Все», — сказала на улице, — «я с ними закончил». «Ну нет», — возразила Клавдия, — «не думаю, они к тебе хорошо отнеслись». «А если плохо отнеслись, мне-то что?» «Не храбрись, они люди серьезные, без эмоций, а на одной науке...» «Если что, не по ним, они тебя в порошок!» «Ты меня напугала. Я и вовсе буду от них подальше?» «Нет, Данилов, — сказала Клавдия, — ты будешь пристегнут к моей сумасшедшей идее!» Данилов хотел было возразить Клавдии, но подумал, что лучше саботировать идею молча. «Тогда же ты мне идею-то откроешь?» — спросил он. «Тише, молчи!» в ближайшие дни и открою. Тут Клавдия Петровна вспомнила. Слушай, ты не знаешь, кто такие голографы? Что-то читал, но не помню. Зачем они тебе? Видишь ли, сказала Клавдия Петровна печально, по побочным прогнозам выходит, что через десяток лет мне не так войнов будет нужен, как голограф. Какой голограф? Какой-нибудь, стоящий, с умом и мужчина. Да брось ты, тебе-то и какие-то голографы. Это они теперь голографы, возразила Клавдия Петровна, а через десять лет, говорят, они будут более других одетые. Ну, смотри, а что же война в побоку? Нет, чего же? В голосе Клавдии вместе с печали возникла и нежность, явно вызванная мыслью о Войнове. «У нас с Войновым еще есть время, но, конечно, мне и сейчас надо почитать что-нибудь про голографию, чтобы знать, как себя вести. А, впрочем, это частности». «Частности», — кивнул Данилов, — «ты взяла пеньюар». «Наконец, возле России». Они попрощались с Клавдией, однако Данилов крикнул ей вдогонку — «Слушай, а что ты говорил насчет синего быка?» «Ты прочти», — обернулась Клавдия. «Я бы много отдала, чтобы увидать его, и я потом расскажу». «Ну все», — подумал Данилов. «Еще два дня и все. Конец Клавдии ее хлопобудом». Однако в Москве прошел час, в Мадриде стало быть тоже. Данилов приблизился к Пушкину, сел под ним на лавочку, но уже без шахмат, а с романтически настроенными людьми, чающими движение часовых стрелок. Как Данилов и ожидал, Бурнабито сдался. Пять миллионов было положено на бочку, а левый крайний Чумпинос освобожден от условий контракта и мог вернуться в семью в Санта-Фе. Журналистов Бурнобитов принял у себя на вилле, он выглядел утомленным, но и довольным. Свое решение он объяснил гуманными упованиями. Ему было жалко быками Гуэля, жалко авиакомпанию, жалко служителей аэропорта Нуакшота, жалко семью этой левой крайней скотины Чумпиноса. Город ночью не спал и чего-то ждал. Решение бурно-бито не то чтобы всех расстроило, а как-то опечалило. В этом исходе было благоразумие, но не было страстей, и теперь все, даже и тихие люди, жалели, что ничего не взорвалось и не лопнуло. Это разочарование душ обернулось шумным протестом против уступки негодяям-террористам и санто-феской негодяйки, жене левого крайнего Чумпиноса, назревал скандал. Бурнобито, улыбнувшись, заявил, что Чумпиноса заменит куда более яркая звезда. Он, Бурнобито, не пожалеет денег. Может быть, Мюллер, может быть, Ревелино, а может быть... Тут доктор Бурнобито сделал театральную паузу. А может быть и сам Виктор Попаев из московского «Спартака». Папаеву уже сделано предложение, имя Папаева произвело фурор, журналисты остолбенели, как сам Папаев не может быть, экстра-экстра-экстра класс, грандиозно, три корнера пенальти. Стало ясно, что проныры лукавый бурнабиту и на этот раз себя не укусит за локоть. Тем временем принципский бык Мигуэль самолетом прибыл в Мадрид, Уж на что он вчера стал неприятен местным жителям, а теперь после ночных переплетов и ноакшотского сиденья его встречали как родного. Бык опять лежал, лишь иногда поднимал голову и смотрел на публику мутным глазом. Однако теперь в его позе и взгляде виделось нечто царственное. Данилов взглянул на Мигуэля, Бык спал в отведенной ему резиденции на львиной шкуре, Данилов зевнул. Зевнул он в Мадриде, а губы свел возле Пушкина, вернувшись в человеческое состояние. — Я бы и мне поспать сейчас, — возмечтал Данилов. — Но где уж было ему поспать?